Обитатели дна, одним словом, народится весьма даже беспринципный и не гнушающийся мелких кражонок, но насколько Бестужев уже чуточку вник в здешние реалии, все же не решавшийся шалить по-крупному в окрестностях собственного городка, чтобы не нарваться на серьезные неприятности. А тут, изволите или видеть явно нацелились всерьез потрясти одинокого путника, вон как напирают. Страха не было, случались переделки и серьезнее. Усмехнувшись, Бестужев опустил руку на рукоять револьвера и вспомнил, что револьвер-то у него самый настоящий, но вот патроны заложены, бутафорские, холостые. А, впрочем, откуда им знать? Приготовился выхватить оружие, чтобы пугнуть как следует. Но тот, кто, похоже, исполнял в этой шайке роль главаря, указал пальцем на кобуру и что-то сказал, ухмыляясь самым издевательским видом. Бестужев ни словечко не разобрал. Не с его убогими познаниями в английском, вдобавок к южане, слова выговаривали на свой манер, растягивая и чуточку гнусавя. Все захохотали, тыча в него пальцами, подталкивая друг друга локтями. Слова были незнакомы, а вот жесты очень даже понятны. Никаких сомнений, они точно знали, что при нем не оружие, а пугач. Разгадка, моментально пришедшая в голову, опять-таки не незатейлива. Кто-то их об этом предупредил, а кому бы это быть, кроме... Так вы нанятые, надо думать. Ну что ж, ни у кого из вас не видно ни револьверов, ни хотя бы ножей, а это упрощает дело. Двое, угрожающе замахиваясь импровизированными дубинами, заходили с боков. Без тужив недалым времени, накатился, как кегельный шар на аккуратно стоящий строй кегель. В первую очередь следовало обезопасить себя от единственного, имевшегося у них оружия, первобытного, но тем не менее опасного. Уклонившись, он пропустил мимо своей груди корявый серый сук. И когда тело нападавшего сила инерции потянуло следом за тяжеленным орудием, подбил его босую ногу, толкнул в плечо и, вырвав револьвер из кобуры, треснул им по затылку, что называется минус один. Его обдало невыразимым амбре пропотевшей одежды, немытого тела и винного перегара. Второй с голыми руками попытался от всей души заехать в ухо, но здешний богодол Быть может, и в кабацких драках представление не имело джиу-джитсу, был накрепко ухвачен не самым сложным приемом этого полезного японского единоборства. Швырнув его по всем правилам, Бестужев направил врага аккуратно на ствол дерева, в который тот и впечатался, после чего ошеломленный сполз на земь и боевого рвения более не проявлял. Развернувшись, чуть припав на одну ногу, Бестужев проворно распорол зубчатым колесиком массивной ковбойской шпоры ногу третьему, Совершенно не опасно для жизни и здоровья, но крайне болезненно. Дикий вопль, бродяга согнулся в три погибели. Это хорошо, это славно. Крики и растерянность в стане противника, как известно, деморализует. Минус три. Бестужев не стремился ни калечить, ни приводить в бесчувственное состояние. Он попросту хотел на некоторое время выключить их из игры, чего и достиг. Единственный оставшийся целехоньким типус с дубиной – Растерянно потоптавшись, вдруг отпрыгнул и припустил меж деревьев в быстрее лани. Оставшиеся не проявляли ни малейшего желания продолжать баталию, и, бестужев, решив, что цель достигнута, поступил вовсе не так, как на его месте держался бы герой рыцарских романов, сунул бесполезный револьвер в кобуру, развернулся и припустил в сторону города, так, словно за ним гнались черти со всего света. Но поведение, быть может, и не рыцарское, но самое выгодное в данной ситуации — На бегу он успел подумать, что незнание языка сыграло очередную злую шутку. Имелось целых трое побежденных, которых можно было бы и допросить с большим знанием дела, но вот поди ж ты, не получится. Когда роща осталась позади, он замедлил бег, перешел на шаг и двинулся по улице уже чинной походкой благонамеренного обывателя, чтобы не привлекать излишнего внимания. Вряд ли эти архаровцы погонятся, не станут же они устраивать драку на глазах у горожан, чревато». Вряд ли его собирались убивать или калечить жутко, если прикинуть кинематографическая специфика. Ага, со сломанной рукой или ногой, с украшенной синяками физиономии Бестужев, даже живой, оказался бы бесповоротно исключён из съемочного процесса на немалое время. Очень возможно, злый день пальнул ночью в приливе злобы с горяча, а потом пораскинул мозгами и понял, что должного результата можно добиться и без таких крайностей, попросту уложив соперника на больничную койку вынудив прыгать на костыле или расхаживать с рукой в гипсовой повязке. «К черту!» — сердито подумал Бестужев. «Не даст он мне жить спокойно, раз уж взялся. Пора отсюда убираться. Не откладывай, вот прямо сейчас».